Глава 3. Арен. С Арена сняли повязку, и чей-то голос поприветствовал его. Доброе утро, ваше величество. Арен быстро заморгал, солнце ударило ему в глаза, и по щекам потекли слезы. Солнечные лучи слепили не меньше, чем до этого пропитавшаяся потом полоска ткани. Постепенно из пылающей белизны проявился ухоженный розовый сад. Стол Загорелый мужчина с серебристо-седыми волосами и глазами цвета борных морей. Король Маредрины, отец Лары, его враг. Арен рванулся через стол, забыв о том, что безоружен и руки у него связаны, только бы причинить боль человеку, который разрушил всё, что ему было дорого. Пальцы Арена были уже в дюйме от цели, когда его резко дёрнуло обратно к скамье. Сейп вокруг пояса удерживала его на месте, словно собаку у ботки. "Ну-но, -ну, не стоит вести себя так, некультурно. Пошёл ты". Маредринский король презрительно изогнул губы, будто услышал лай, а не человеческую речь. "Вы такой же, каким было принадлежавшее вам королевство, ваше величество, дикий". «Было». Злая усмешка превратилась в улыбку. Да, ваше величество. было. Боюсь, что и теканы больше нет. И отныне вам придется обходиться без титула. Села, откинулся на спинку стула. Как же нам называть вас? Мастер, Кертел? или, учитывая, что мы некоторым образом семья местно определенная степень фамильярности. Арен. Мне насрать, как ты меня называешь, Сайлас, что до прочих твоих слов. Мост это не итекана, и я не Этикана. Итекана это мой народ, закончил за него Сайлас. Его взгляд сиял от злобного удовольствия. Красивые слова, мальчик, и возможно, в них есть доля правды. И канна стоит до тех пор, пока стоит Эронал». У Арана скрутило живот. Имя его города в устах врага звучало незнакомо и неприятно. Такая великая тайна, Маредринский король покачал головой. Вот только больше не тайна. Если ты хочешь использовать меня, чтобы выторговать капитуляцию Эронала, то напрасно тратишь время. Я не трачу своё время напрасно и не торгуюсь, Салас потер подбородок. Почти все твои люди собрались на одном острове, отрезанные от припасов и без надежды на спасение. Как долго они продержатся? Насколько их хватит? пока Эранал не превратится из крепости в гробницу. Нет, Аран, чтобы увидеть полное разрушение Итиканы, ты мне не нужен. До этого не дойдёт. Кто бы ни командовал Эроналом, вскоре он начнёт тайно вывозить мирных жителей прочь из Итиканы под прикрытием бурь, на север, на юг, по всем сторонам света, но живых. И раз они пока живы, если я так бесполезен, зачем я здесь? Сайлас молча соединил кончики пальцев. Сердце Арена забилось быстрее, каждый удар отдавался в груди громче предыдущего. Где Лара? Неожиданный вопрос. Арен предполагал, что она должна находиться здесь, что она снова вернулась в Маредрину к своему отцу, но если нет, если ее отец сам не знал, где она. Я люблю тебя. Арн резко встряхнул головой, по щеке сбежала капля пота. Лара вонзила ему нож в спину. Лога ему с самого начала. Всё, что она говорила, больше не имело значения. Понятия не имею. Она жива? По спине Арна побежали мурашки. Голос Лары эхом отражался в его мыслях. Я думала, что уничтожила все копии. Это это ошибка. Слезы в ее глазах блестели как драгоценные камни. Я знаю об этом не больше твоего. Ты отпустил ее? или она сбежала? Пожалуйста, не надо. Я могу сражаться, я могу помочь тебе, я могу. Кажется, опрометчивым позволить предателю выйти на свободу. Тем не менее, именно таков был его выбор. Почему? Почему он не убил её, когда была возможность? Селас покачал головой и вытащил из кармана сверкающей белой мантии рваный и запятнанный лист бумаги со по краям позолотой. Это нашли у тебя при обыске. Такой интересный документ. Он положил листок на стол. Строки, написанные рукой Арена, едва виднелись под подтёками воды и пятнами крови. С одной стороны, она предаёт меня. С другой, Сайлас перевернул бумажку. Она предаёт тебя, загадка. Следует сказать, мы не были уверены, как распорядиться вот этим, особенно в связи с вашим визитом в мой прекрасный город. Скажи мне, как ты считаешь, Кому на самом деле принадлежит её преданность? Рубашка Арана прилипла к спине, в нос ударил едкий запах пота. Учитывая нынешние обстоятельства, я бы сказал, что ответ очевиден. На первый взгляд, возможно. Маредринский король пробежал пальцами по проклятой бумаге. Могу я узнать, кто убил Мерелин? Я ложь выскользнула вперёд мысли, прежде чем Арент задался вопросом, почему ему кажется, что обман необходим. Нет, протянул Сайлас. Не думаешь, что это был ты. Думай как хочешь, без разницы. Сложив бумагу, отец Лары наклонился и засунул её за ворот рубашки Арена. Позволь рассказать тебе историю. Историю о девушке, выросшей в пустыне со своими любимыми сёстрами. О девушке, которая услышала, что её собственный отец намерен убить её и десять её сестёр, и предпочла не спасать свою жизнь, а рискнуть ею, чтобы спасти остальных выбрала вместо побега в определённое будущее обречь себя на тёмную судьбу всё ради спасения их драгоценных жизней я слышал эту историю кусочками от лары и от её сестры которую она убила слышал возможно но понял ли ты её суть Ибо каждая хорошая история может чему-то научить. Что ж, прекрасно, просвети меня. Арен приподнял скованные запястья. Я обречен быть слушателем. Сайлас усмехнулся. Девочка была полна решимости и буквально помешана на том, чтобы защитить жизни своих сестер. Зачем же ей было отнимать жизнь у одной из них? Мэрлин угрожала остальным. Остальных там не было. Она располагала с запасом времени, но вместо того, чтобы воспользоваться им, свернула своей сестре шею, что наводит меня на мысль, Арен, будто в тот момент Под угрозой оказалось нечто куда более ценное для неё. Арн живо вспомнил ту ночь, лицо Лары, когда она увидела его на коленях с ножом у её сестры у горла, как она судорожно обшаривала взглядом комнату, но искала не способ убежать, а выход из неразрешимой ситуации. Выбор был однозначным: его жизнь или жизнь Мэралин. Селас Веллиант наклонился над столом, не обращая внимания на то, что оказался в пределах досягаемости Арона. Я дал своей дочери обещание, ваше величество, сказал он с ядовитой насмешкой. Я обещал, что если она когда-нибудь предаст меня, я убью ее самым ужасным способом из возможных. И я всегда держу слово. Маридринский ублюдочно синий, цвет глаз этого человека и Лары, но её глаза выглядели глубокими, полными жизни, а прямой взгляд её отца был подобен взгляду змеи, холодный, бесстрастный, жестокий. Она не предавала тебя, ты получил то, что хотел. Целла медленно обнажил в улыбке пожелтевшие от табака зубы. Даже сейчас, после всего, что она стоила идти кане, ты лжёшь ради неё. Ты любишь её? Ложь. Лара стоила идти кане моста, её народу, множество жизней, Арно, его трона. Он ненавидел её. Мне нет до неё никакого дела. Сала ухмыльнулся. Это мы посмотрим. Несомненно, она знает, что ты здесь, у меня. И тем более я не сомневаюсь, что она придёт за тобой. И когда она явится, я убью её. Я бы сам дал тебе меч. Смешок перешёл во взрыв дикого хохота, режущего слух. «Посмотрим, так ли ты запоёшь, когда твоя жена будет на коленях вымаливать у нас твою жизнь, или когда начнёт кричать, умоляя пощадить её саму. С этими словами король Маридрины поднялся и ушёл прочь, оставляя Арена одного, прикованного в саду. И хотя в течение многих дней всё, чего хотел Арен, увидеть хоть что-нибудь кроме образа Лары, теперь он закрыл глаза, чтобы её лицо вновь предстало перед ним. Беги, Лара, и не оглядывайся назад.